Слова автора. Мои дорогие слушатели, эта короткая любовная история создана для тех, кто читал или слушал роман «Эффект домино». А если вы знакомы с остальными книгами семейства Кроу, то для вас картинка станет еще более яркой. Если вы случайно открыли эту историю первой, то убедительная просьба сначала прочитать или прослушать предыдущие книги цикла, чтобы не портить себе впечатление множеством спойлеров. Действие в «Одном Рождестве на двоих» разворачивается спустя девять с половиной лет после финала «Эффект домино». Ну что, поехали в Барселону?